Глава 46 Это случилось, когда он спал. В четыре часа утра зазвонил телефон. Это был Ронни. «Приходи. Немедленно». За окном светало, а Ронни, тяжело нависнув бычьим телом над столом, описывал кадры, которые пока не добрались до немецких телевизоров. Именно сегодня морец собирался сказать ему «Я так больше не хочу, я так больше не могу». А теперь это. В аэропорту Лот три японских студента в багажном зале открыли свои футляры для скрипок, выхватили автоматы и открыли беспорядочную стрельбу. Двадцать шесть погибших. Среди них восемь израильтян – И семнадцать христианских паломников из Пуэрто-Рика. Один из террористов выжил. Он принадлежал к организации Красная армия Японии, которая координировала нападение с НФОП, Народный фронт освобождения Палестины. А кто-то, черт побери, спал, сказал Ронни. Морец почувствовал, что у него подгибаются колени. Это было недостижимо далеко и невыносимо близко. Он увидел себя стоящим в зале этого аэропорта в последний раз вместе с Жоэль, когда они обнимались и плакали, и он увидел плакат в комнате «Амаль», поднятая рука с винтовкой «НФОП». «У тебя есть имена жертв?» Ронни посмотрел на телекс в своей руке и зачитал одно за другим. Ясмины среди них не было, и никого из соседей с улицы Яффо. Но это не принесло ему облегчения. «Когда же они, наконец, будут в безопасности?» — подумал он. Ронни достал из ящика небольшую коробку и положил ее на стол. Открыл и вынул два радиомикрофона, два черных жука. Установишь это в их комнатах. Ронни, я думаю, что они просто сочувствующие. Сейчас мы не можем позволить себе ни одной ошибки. Я провел с ними много времени. Я уверен в этом на девяносто девять процентов. Если ты прав, никто не пострадает. Но если сработает вероятность в один процент, то погибнут люди. Ты все еще на переднем крае. Морец боролся с собой. Он осмотрел микрофоны и положил их обратно на стол. Что с тобой? Спросил Ронни. Я не знаю. Ронни пристально глядел на него. Морец искал слова, чтобы объяснить, что разрывает его изнутри. Я хорошо умею молчать, Ронни, но я не умею врать. Она тебе нравится. догадался Ронни. Морец был застегнут врасплох. «Это хорошо», — сказал Ронни. «Это придаст тебе убедительности. Ты знаешь правила. Заводи друзей, как будто не будешь за ними следить. Следи за ними, как будто вы никогда не были друзьями». «Ты не понимаешь. Я не знаю, как объяснить. Ронни, я боюсь потерять себя». не подался к нему, заглянул Морицу в лицо. «Я знаю, что происходит у тебя внутри. У тебя есть то, что редко встречается в нашей профессии — мораль. И это делает тебя очень ценным». «Иногда я смотрю в зеркало», — пробормотал Морец в надежде, что Ронни его поймет, и спрашиваю себя, кто я на самом деле. «Я скажу тебе, кто ты». Тот, кто обманывает. Ронни грузно откинулся в кресле и добавил: Это твоя роль. Кто-то должен ее играть. Морец изучал морщины на лице Ронни, шрамы и тени. Как ты можешь так долго этим заниматься и оставаться в полном порядке? Во мне нет к ним ненависти. Если бы я родился арабом, я бы тоже взял в руки оружие, чтобы защитить свой народ. Морец был ошеломлен. Ронни явно говорил искренне. «Это игра на жизнь и смерть, Морец. У нас есть только это государство. Оно гарантия нашего существования. Либо они, либо мы». Ронни положил микрофоны в коробку и толкнул ее по столу. Морец подумал о Ясмине, о людях с улицы Яффо, о Викторе. «Бросить их будет предательством». Он взял коробку и встал. Они обнялись на прощание, что делали редко, и Морец вышел на улицу, где начинался утренний час пик. Люди в костюмах спешили в офисы. Они еще не знали, какие образы скоро поселятся в их сознании. Разбросанные чемоданы у багажной ленты, кровь на полу, стены в пулевых отверстиях. Им повезло. Сегодня они вернутся домой невредимыми. Какая привилегия наблюдать за ужасом по телевизору. Одно нажатие кнопки — и ужаса нет. Вечером после новостной программы Морец позвонил в общежитие. Студент, снявший трубку, долго искал Амаль. — Вы слышали, что произошло в лоде? — спросил Морец. — Да. ответила она, и тишина в трубке. «Какое-то безумие», — сказал он, — «японцы и палестинцы». «Почему бы и нет?» «Что такое НФОП?» — спросил он, будто не знал. «Это доктор Хабаш». «Кто такой доктор Хабаш?» «Он родом из Лидды». «Где находится Лидда?» «Этого он действительно не знал». «Лидда — это лот. Там жил мой дед. Есть события, которые никого не оставляют равнодушными. Годы спустя вы все еще помните, где находились и что делали, когда об этом узнали. Но лот быстро испарился из сознания немцев. Опять какие-то безумцы там, на востоке. Людей тревожили более насущные проблемы». осточертевшие олимпийские стройки, полицейские проверки из-за банды Баадера-Майнхоф, самолет, разбившийся над Палермо, 115 погибших, у соседской таксы «Гингивит». Перед общежитием имени Макса Каде были расставлены деревянные столы и лавки, тут же стояли барбекю, настольный футбол и колонки, из которых звучали «Deep Purple. Кто-то праздновал день рождения. Стояло почти летнее тепло, но Морец был в куртке. Во внутреннем кармане лежала коробка с черными жучками. «У меня плохие новости», — сказал он Амаль. Редакция отклонила наши фотографии. Он не обманывал. Новости из Лода лишний раз подтвердили дурной имидж палестинцев. Оказавшись лицом к лицу с Халилем, Шауки и Амаль, Морец понял, как же трудно будет выглядеть безучастным. Да плевать, вызывающе сказала Амаль. Похоже, ей правда было все равно. Даже более того, этот отказ подтверждал ее картину мира. Революция против истеблишмента, Палестина, как метафора борьбы угнетенных. Морица напугала, что палестинцы оправдывали убийство Влоди, Для них случившееся было чем-то само собой разумеющимся. «Вооруженная борьба, — сказал Халиль, — должна сопровождать борьбу политическую до тех пор, пока цель не будет достигнута. Только потом можно протянуть врагу руку. Ему жаль невинных людей, но на войне, как на войне». «Они называют это терроризмом, — сказал Халиль, стоявший у гриля в расстегнутой рубашке. Мы. «Называем это освободительным движением. Мы лишь хотим вернуть то, что было отнято у нас силой, наши права человека, нашу свободу, наше достоинство». «Но какое может быть достоинство в убийстве невинных людей?» — осторожно спросил Морец. «Лидеры НФОП, разве они не христиане? Жорж Хаббаш, Вадай Хадат. «Дело не в религии, а в земле. Амаль — христианка, я мусульманин, и что? Народный фронт — это революционеры. Мы хотим демократического государства для всех — христиан, мусульман, евреев, коммунистов, но не сионистской колонии». Фразы вылетали из халиля, как пули, и Морец быстро пожалел, что дал волю языку. Некоторое время он слушал молча. антиимпериалистическая риторика, рационализация убийства. Но в какой-то момент не в силах все это выносить вскричал. «Это не героическая война. Гибнут не солдаты, а безоружные мирные жители. Они вам ничего не сделали!» «Лот — это возмездие за Дейр-Ясин», — ответил Халиль. «Вы знаете, что такое Дейр-Ясин?» «Нет». Амаль положила руку на плечо Халилю и сказала ему что-то по-арабски, очевидно, что-то вроде «оставь его». Она протянула морицу пластиковый стаканчик, Шауки налил пиво. «Но вы же знаете Голду Мейер?» — спросил Халиль и разложил по тарелкам шампуры с мясом. Они сели за столик. «Конечно». «Вы знаете, что она сказала?» «Палестинцев нет. Нас не существует». «А знаете, где живет Голда-Мейер?» «В арабском доме в Иерусалиме». «Они сбили каллиграфию над дверью. Палестинцев нет!» Шауки выругался. Амаль испытующе смотрела на Морица. Казалось, она чувствует, что ему не по себе, но ей хочется, чтобы он это выслушал. «Мир не желает слышать нашу историю», — сказал Халиль. поэтому нам нужно обратить на себя внимание. Ваши газеты вспоминают о нас только, когда появляются мертвые, но не мертвые арабы, мертвые белые. Только тогда вы нас замечаете. Морецы раздражали разглагольствование Халиля. Молодой Че объясняет, как устроен мир престарелому буржуа, объясняет шашлыком в руке. «Рассказывать свою историю — это не значит стрелять во всех подряд», — ответил Морец. «Вы видели фотографии из лода? Эти снимки рассказывают совсем о другом». «А вы когда-нибудь были там?» — перебила его Амаль. «Нет», — солгал он. «А я была!» — крикнула она. «В Лидде!» Мореца поразила ее внезапная горячность. «Я была ребенком!» но видела все это своими глазами. «Сколько тогда погибло невинных мирных жителей? Моя мать, мой брат! Это кого-то интересовало?» «Когда она умерла, не было ни камер, ни пресс-конференций. Просто яма, которую мы вырыли своими руками около дороги!» «Я... мне очень жаль», — сказал Морец. Губы у Амаль дрожали, она встала и отошла. халиль кинулся за ней морец остался сидеть окаменев глядя как халиль утешающе обнимает девушку за плечи он вспомнил о микрофонах в кармане пиджака сейчас подходящий момент чтобы нырнуть в общежитие но что-то удерживало его он заставил себя подойти к ним амаль отвернулась чтобы не показывать свои чувства я понимаю что с вашими семьями «Поступили несправедливо», — сказал Морец. «Но я хотел сказать только одно. Дает ли это вам право поступать несправедливо с невинными людьми?» «Вы такой немец!» — сказал Халиль. «Почему?» «Все вы любите читать лекции на тему морали. Другим!» Морец предчувствовал, что за этим последует. И вот достали эти сравнения с нацистами. «Что такое хорошо и что такое плохо?» — произнес он. «Придумала не Германия. Это уже есть в Библии. Ты не должен красть, ты не должен убивать. Я думаю, мы все можем согласиться с этим, так?» «А евреям ты тоже так говоришь?» — выкрикнул Халиль. «Это же написано в их Библии!» Похоже, ему просто нравились перепалки. Морец хотел ответить в том же духе, но сдержался, чтобы не выдать себя. И тут Амаль спросила, «Почему вы всегда защищаете Израиль?» Долю секунды он не знал, какая из его личностей собирается ответить, и инстинктивно он выбрал правду. Я был молод, когда нацисты пришли к власти, и я не обращал внимания на происходящее, хотя был частью этой машины. «Пока я снимал пропагандистские фильмы, было убито 6 миллионов евреев. Это никогда не должно повториться. Если сегодня евреям снова угрожают, я не смогу молча стоять в стороне». Амаль посмотрела ему в глаза, затем тихо, но твердо сказала, «Это было в вашей стране. Мы, палестинцы, в этом не виноваты». «Разве несправедливость, которую вы, немцы, совершили по отношению к евреям, дает им право вершить несправедливость по отношению к нам?» Морец взвился. «То, что произошло в вашей стране, ужасная трагедия, но то, что произошло здесь, жесточайшее преступление!» Амаль замолчала. Халиль похлопал Морецу по плечу. «Если ты так любишь евреев, почему бы тебе не отдать им свою страну?» Морецу нечего было ответить. «Где моя страна?» — подумал он. Он мог бы возразить, что сионизм возник за десятилетия до национал-социализма, но это не пошатнет их аргументы. Нельзя облегчить страдания, если сравнить его с другим страданием. Он пожалел, что ввязался в этот спор. Открывать свое настоящее лицо было крайне непрофессионально и опасно, но и таиться было слишком невыносимо. По крайней мере, сейчас он снова ощущал себя живым, осознавал, почему он здесь. Да, он потерпел неудачу, пытаясь сохранить свою легенду и одновременно построить настоящую дружбу. «Халас, я Шабаб». Халиль сменил тон. «Давайте танцевать!» Он взял Амаль за руку и потянул за собой. Морец догадался, что воспитание не позволяет Халилю отослать гостя прочь, поэтому решил оставить его сидеть в одиночестве. Амаль, однако, обернулась. «Пойдемте с нами!» Это было искреннее приглашение, но Морец покачал головой. Ему почудилось, что в ее глазах мелькнуло разочарование, словно она надеялась, что они смогут отодвинуть в сторону разногласия и просто проводить время вместе. Есть, танцевать, болтать о пустяках. Одним движением головы он отмел эту возможность. Он смотрел, как Амали Халиль танцуют под Марвина Гея. Вот сгойн он. В их глазах он был глупым обывателем, буржуа. тому же старым уже было и неважно, замешана амаль или нет. он потерял ее. Единственное, что ему теперь остается — предательство. Попасть в общежитие было легко. уличная дверь нараспашку, коридоры пусты. Никто не видел, как он вставил отмычку в замок на двери амаль. В комнате он забрался на стул, открутил плафон. Закрепил микрофон и прикрутил плафон обратно. Все это заняло меньше минуты. Затем повторил манипуляции в комнате Халиля, которая находилась в другом конце коридора. Никто его не заметил. Он вышел из здания и, не попрощавшись, зашагал к метро. Последовали недели ожидания и безделья. Мориц сделал свою часть работы. Теперь все находилось в руках людей, которых он не знал. Невидимые духи, что часами перематывали туда и обратно кассеты, записывали и переводили. Как присяжные, которые удалились на совещание, чтобы вынести вердикт. С каждым днем беспокойство Мореца усиливалось, слежка все продолжалась. Слишком мало сотрудников, слишком мало переводчиков — «Слишком много объектов по всей Европе». «Может мне позвонить ей, Ронни?» «Нет, не высовывайся». Морец сидел в кабинете Ронни. Его снова настигло ощущение, будто он выпал из мира. Вечерами он таращился в потолок, пока не изучил каждую трещинку. Ронни был спокоен. «Откуда в нем такая непоколебимая уверенность?» — задавался вопросом Морец — с его-то семейной историей. Половина родных убиты нацистами, и, несмотря на это, или же, напротив, благодаря этому, компас его никогда не сбивался. Кстати, насчет твоей новой машины. Ты прав. ДС не для тебя. Это ностальгия. Особенно для таких мэроуз как ты. Есть ли такое слово в немецком языке? Мэроуз. «Вы все Мероуз, а слова и нет». «Угрюмый», — сказал Морец. «Угрюмый», — повторил Ронни с американским акцентом и подтолкнул к нему через стол брошюру. «Взгляни». «Последний Ситроэн, модель СМ. Само жесте, Ваше Величество. Лучшее лекарство против кризиса среднего возраста». Морец пролистал рекламные фотографии. Крупное зерно, легкая размытость, эстетика снимков авангардная, почти интеллектуальная, напоминает французские фильмы с Роми Шнайдер. Темноволосый мужчина в костюме сидит за рулем, рядом с ним молодая женщина меланхолично смотрит в окно. Легкие отблески заходящего вечернего солнца на ее коже — Невозможно понять это начало или конец их любви, словно слышно, как по радио в машине поет ив Монтан опавшие листья. Эта женщина напомнила ему Есмину или Амаль, но жизнь разлучает влюбленных мягко и бесшумно, и море сотрет с песка следы разлученных любовников. Голос Ронни вывел его из задумчивости. «Его называют «Конкорд-дороги».» Морицу понравилась машина. Казалось, она говорила на иностранном языке, который он все еще пытался выучить. «В чем на самом деле смысл машины?» разглагольствовал Ронни. «Так это в чувстве, которое она вызывает. СМ немного странноватая, но это как раз для тебя, Мориц». «Весь мир смотрит вперед, и тебе надо двигаться!» не сделал глоток колы из банки, наклонился и сказал тихо, но твердо. «Забудь свою Ясмину». «Это было обречено на провал. Найди себе новую. Помоложе, которая тебя растормошит. Заведи детей. Живи!» Морец почувствовал, как внутри поднимается старый стыд. Ронни прав, — подумал он. Я застрял где-то и не могу выбраться. И стыд еще сильнее от того, что я не могу сделать это самостоятельно. «Кожа или велюр?» — спросил Ронни. «Я не знаю. Цвет. Серый или черный?» Мероуз, морец. Расцвети свою жизнь. Зеленый металлик!» Гранатово-красный, лазурный или золотой. Ну хорошо, коричневый, темно-коричневый. А потом совершенно неожиданно позвонила Амаль. Голос был серьезный. — Мы можем встретиться?